Перевод Сологуба, песня самой высокой башни. Юность беспечная, волю сломившая, Нежность сердечная, жизнь погубившая, Срок приближается, сердце пленяется, Брось все старания, Будь в отдалении без обещания, Без утешения, что задержала бы Гордые жалобы. К вдовьям стенаниям В душу низводится Облик сиянием твой, Богородица. Гимны ль такие, Деве Марии. Эти томления разве забыли забылися? Страхи, мучения на небо скрылися. Жаждой истомною кровь стала темною. Так забывается поросль кустарников. Там, где сливается Запах нектарников с диким гудением, Мушек над тлением. И юность беспечная, волю сломившая, Нежность сердечная, жизнь погубившая, Срок приближается, сердце пленяется.